Глава 47. Вероника. Принц вёл меня по дворцовым коридорам бережно, но твёрдо, как партнёршу в неком замысловатом танце, движение которого я не удосужилась изучить. Но его высочество неловкость партнёрши совсем не смущала. Он даже умудрялся направлять в нужную сторону на развилках так умело, будто я самостоятельно принимала решение, куда свернуть. А он чисто из вежливости придерживал за локоток, дабы спутница случайно не задела одну из каменных стен. Похоже, умение манипулировать у них семейное. Как бы то ни было, до моей комнаты добрались спокойно и без приключений. Это радовало, но у двери ожидал сюрприз. Стену перед дверью подпирало настолько прекрасное эльфийское создание, что даже я поражённо застыла, а Астураэль споткнулся на половине шага и встал как вкопанный. Хм, кажется, у Еринеля организовалась личная жизнь, немного желчно подумала я, разглядывая мисс совершенства. Высокие скулы, породистый нос с трепетными ноздрями, прекрасные чувственные губы. Миндалевидный разрез, небесно-голубые глаз в обрамлении тёмных густых ресниц. Точёная фигурка, облачённая в тонкий шёлк под цвет глаз. Платья незнакомки были из разряда тех боснословно дорогих нарядов, что смотрятся элегантно, не открывают постороннему взору ничего лишнего и тем не менее умудряются так выгодно подчеркнуть малейшие достоинства фигуры счастливой обладательницы. при условии, если есть чего подчёркивать, что поражённые мужчины теряли дар речи, столбинели, а те, кто послабее, падали в обморок и сами собой укладывались в штабеля. Зависть плохое чувство, наставительно изрёк Кумивар. Пусть хоть у кого-то будет личная жизнь, не всем же быть синими чулками. Ха, а разве ж я против? Я прямо сейчас могу начинать несказанно радоваться за брата, особенно тому, что он отправился за моими мечами и не особо спешит с возвращением, а значит, к красотке придётся долго ждать. Мелочь, а приятно. В этот момент нас нагнал запыхавшийся, как скаковый конь после призового забега, его светозарность. Фух, еле нагнал, с облегчением выдохнул он. Вашего высочества, вы просто обязаны показать мне краткий путь, каким шли. Взгляд дракона наткнулся на эльфийку, и дракон буквально остолбенел в изумлении. Незнакомка оттолкнулась от стены и направилась в нашу сторону, покачивались, издавая мелодичный перезвон длинные серьги с бирюзой и маленькими колокольчиками. Позвякивали многочисленные браслеты на запястьях. Оба мужчины синхронно сделали шаг к ей навстречу. "И эти туда же", мысленно фыркнула я. "Ладно, Астураэль, свободный эльф. Ну, по крайней мере, пока его не поймают за убийство собственной любовницы. А его светозарность? Он же вроде как и до смерти влюблён в королеву Айнэль, причём до смерти это в буквальном смысле". Дракон говорил, будто рад отдавать жизнь за любимую, пока пле не требуя ничего взамен. Трагичные и возвышенные чувства. Вот и верь теперь в них. То есть ты предпочитаешь смерть дракона вместо шанса найти новую любовь? Тут же осудил Кумивар. Ну, не знаю насчёт смерти, а любовью здесь точно не пахнет, отрезала я, отстаивая свою неприязнь к эффектной незнакомке. Возможно, где-то и есть любовь с первого взгляда, лично я предпочитаю посмотреть ещё несколько раз на будущий предмет страсти. Между тем, незнакомка закончила своё завораживающее шествие и совершенно проигнорировав размечтавшихся мужчин, взяла мои руки своими изящными длинными пальчиками. Вот это поворот. Ашарашина подумала я, когда первый шок от происходящего несколько сгладился. А это и ты от меня что надо? Если ты войдёшь в наш дом, я возьму тебя за руки и скажу добро пожаловать. И будет тебе одна ночь, а мне другая. Вкратцева сообщила Эльфийка, явив потрясающий красотой голос. И тут природа не обделила, вздохнула про себя я, прекрасно понимая, что на таком фоне даже мисс Вселенная будет смотреться блёкла, а уж я со своей толком нечёсанной шевелюрой тем более. Вот как тут не нахватать комплексов. Какое оригинальное приглашение в гости, с трудом выдавила я и попыталась изобразить милую улыбку. Судя по тому, как расширились глаза незнакомки, получившаяся гримаса не сойдёт за улыбку даже в факельной полутьме коридора. Я обязательно обсужу наш визит с братом. Прекрасная леди, откашлевшись, начал его светозарность. Простите, не расслышала вашего имени. Это уже незнакомка, которая всё ещё держала мои руки в своих, но при этом и не подумала представиться. "Я леди Иоэль, жена лорда Риганэля", снисходительно сообщила та, с таким видом, будто эту информацию обязан знать любой ребёнок, а уж мы тем более. По виду его свидозарности не было понятно, говорит ли ему что-то имя жены лорда Риганеля, или оно для него пустой звук. Леди Иоэль предлагает вам, леди Вероника, стать второй женой лорда Риганеля, выражает своё согласие на этот брак и обещает не ущемлять ваши права. Терпеливо пояснил дракон. Что? Поражённо пискнула я в сторону прекрасной эльфийки и открыла было рот, чтобы добавить что-нибудь саркастическое, типа: вот только за этим я ещё не стояла, как его высочество умудрился распахнуть дверь моей рукой, без церемонов толкнуть аж олевшию меня внутрь. Лиди Вераниека всесторонне обдумывает ваше щедрое предложение. Где-то в середине манёвра сообщил он, удивлённо округливши глаза Иуэль. И даст ответ в письменной форме. Вставил его светозарность, умудрившись гибко протиснуться между дверью и Астураэлем, до того, как последний захлопнул дверь прямо перед породистым носиком леди. Что нафиг значит второй с женой? Зловеще поинтересовалась я у спутников, достигая точки кипения раньше, чем ламборгини разгоняется до сотни. Именно это и значит. Ничуть не смотился дракон. Между прочим, в некоторых эльфийских кланах считается невероятной честью подобное предложение человеческой женщине. Значит, не у всех это честь? Злобно усмехнулась я. Честь у всех? просто у остальных подобными за альянс в принципе невозможен охотно уточнил его светозарность что настроение моего точно не улучшило подумаешь честь какая быть на подхвате у эльфийки которая сорит младенцами направо и налево похоже ребятам банально жалко денег на приличную няню вот и решили впрячь меня раз уж я им и место жительства с трёхразовым питанием могу предоставить Да, честь, гордо сообщила Риганель откуда-то из-за спины, и его голос заставил меня нервно вздрогнуть. Я обозлилась ещё больше, злобно обернулась к брюнету, на чьих руках доверчиво сопел крылатый малыш, и бухнулась на одно колено. Чёрт, больно, даже ковёр не смягчил удар. В следующий раз надо быть аккуратнее, а то на всех жеников коленей не напосёшься. Я же не осминог какой-нибудь. хотя откуда восемь много коленей о ну тогда ладно лорд Тариганель не окажете ли вы мне честь стать моим седьмым мужем торжественно вопросила я обалдевшего от такого вопроса эльфа и тут же посетовала что не захватила кольца ну ничего разопьём по случаю помолвки шампусик и спроволке скручу Эльфа кинул меня презрительным взглядом домохозяйки, неожиданно узревшей пыль на самом видном месте. Прекратите поясничать и уберите цветы, у ребёнка на них аллергия, рубануло распоряжение он и гордо удалился. Вот так и бросают женщин с ребёнком, тяжко вздохнула я, поднимаясь на ноги. Хотя в данном случае, кажется, я бросила его с ребёнком. Интересно, если ребёнок не от меня, это сильно загрязнит мою карму. Его свитазарность перестал сдерживаться и ржала в голос. А мне очень интересно, где вы планируете взять 6 мужей? Заинтересовался принц. Одного могу понять, у вас нет недостатка в кандидатурах, но 6? Я безразлично пожала плечами. по большому счёту мне и один в данный момент без надобности, а семь мужей, включая отца-одиночку, я назвала преимущественно потому, что семь число счастливое. Ну и по аналогии с домашними питомцами. Такое количество народу вполне реально может занять друг друга сами. В смысле, это только с одной собакой нужно долго прогуливаться и играть, чтобы она получила необходимую физическую нагрузку. А уже пара тройка щенков вполне реально займёт друг друга подвижными играми самостоятельно. Их хозяину нужно просто за ними присмотреть, чтобы не сильно разшалились и не покусали кого-нибудь. Ну, Но... не уверена протянула я, глядя в золотистые глаза дракона с нетерпением ожидавшего ответа. Просто большой ребёнок, честное слово. Первым мужем будет Аполлион, раз уж его кольцо до сих пор на моём пальце. Вторым, пожалуй, предложу лорду Кайдалию, если его величество всё ещё будет на него наседать. Он не согласится, фыркнул принц. Где это видано, чтобы знатный эльф становился мужем человечки, тем более вторым? Я снова пожала плечами. Похоже, этот жест становится привычным. Может, оно и к лучшему. Тренировка мышц с плеч никогда не бывает лишней. Надо бы как-то выделять время для физических нагрузок. И хотелось бы делать это на регулярной основе, а то так недолго и жирком зарасти, на радость принцессе на Рандереэль. Да и глядишь, чтобы чудить, времени останется меньше. Ну, не согласиться, так не согласиться. Великодушно позволила я лорду Кайдалю иметь собственное мнение и право на отказ. Значит, лорду Риганелю придётся подождать, пока найду ещё пятерых мужей, а не четверых. Прекрасная жена поможет ему скрасить время ожидания увлекательными квестами. Дорогой, найди кому я подкинула нашего малыша, не соскучится, а то припрёл какую-то аллергию, да ещё на мои цветы. Вот до приезда жены вопросов не было, а теперь появились. Как по мне, так хочешь вернуться в свою комнату, скажи сразу. Нечего здесь растения и ребёнка приплетать. Разве вы не чувствуете? Вкратце вас ведомился дракон, и я подумала, что внешность некоторых мужчин не всегда имеет значение. Иногда достаточно пары фраз, произнесённых с правильной интонацией, чтобы вызвать эти мурашки предвкушения у дам. А на вооружении его светозарности был не только голос. Нет, я не потеряла голову от дракона, просто в который раз удивилась стойкости её королевского величия. Может, у неё иммунитет к драконам? Тогда это всё объясняет. Что именно? Аллергию? Хмуро уточнила я: "Нет, запах". Я смерила его уничижительным взглядом. "Ему хорошо. Он дракон. Возможно, огнедышащим рептилиям не нужны водные процедуры, нам же простым смертным нужно принимать душ, особенно в мире, где о дезодорантах и слыхом не слыхивали. И вообще, намекать женщине о том, что ей нужно вымыться свинство. Какой запах?" Самым невинным видом поинтересовалась я и отошла на пару шагов в сторону, чисто на всякий случай. Цветов, разумеется, очень тонкий и очень приятный. Пояснил свою мысль его светозарность. Хм, странно. Духами я точно не пользовалась. Я осторожно принюхалась, и точно в воздухе царил некий аромат, тонкий и прекрасный. Его точно не было раньше. Такой потрясающий освежитель воздуха я бы запомнила. Или нет? Я как-то читала, что в средневековых городах сложно было находиться без специальных мешочков, пропитанных благовониями. Лошадиный навоз в комплексе с полными нечистот канавами, то ещё амбре. Может, здесь наряду с магией новострились ещё и ароматами управлять? Ну, мало ли, чем уж жизнь заставила. Дракон принюхался и прошествовал куда-то в глубь комнаты. "Да вот же он", довольно воскликнул он. "Редкая штука, между прочим". Нам с принцем тоже стало интересно, что же за редкие штуки обнаруживаются в моей комнате. А меня особенно волновал вопрос, откуда они здесь берутся. В смысле, что за ерунда? Стоит только отлучиться, в комнате всякие штуки появляются. Это нервирует. Мало ли что могут подкинуть, когда ты совершенно этого не ожидаешь. Его светозарность с гордым видом предъявил нашему удивлённому взору вазу с невероятно красивым цветком. Это была роза, какая-то махровая её разновидность, необычно синего цвета, настолько насыщенного, что казалось почти чёрной, но от этого ещё более прекрасной. настолько, что хотелось до зуда в руках прикоснуться к совершенству её лепестков, и было страшно навредить ей одновременно. "Похоже, редкий сорт", с придыханием восхитился Астураэль. "Не то слово", усмехнулся дракон. "Этот цветок чистое порождение магии, причём он реагирует только на присутствие персоны, для которой предназначен". расцветает для этого человека, становится совершенством для него или для неё. Это касается как внешнего вида, так и аромата. Сложно представить, что изначально данное великолепие выглядело как палка, но стоило её поставить в воду, и началось волшебство. Очень дорогой цветок. Палка, удивилась я, вспоминая, что именно колючую палку торжественно вручил мне лорд Кайдль. Он даже не потрудился объяснить, как и что делать с подарком. Я вполне могла его выбросить в мусорное ведро, но кто-то, вероятно, прислуга, поставил палку в воду. Надо же, какой романтик. А я уже всадомозащитно его записала. "Леди Вероника, я хотел бы поговорить с вами наедине", торжественно сообщила Стюраэль, отрывая от размышлений. Я вскинула на него удивлённый взгляд. Не может быть. И это туда же. Надеюсь, вы не решили встать передо мной на одно колено со всеми вытекающими. Нервно выдохнула я, трусливо ныряя за широкую драконью спину. Последнее сделала чисто на всякий случай, совершенно не рассчитывая, что мне могут навредить кольцом. Ну как говорится, бережёного не станут я становиться ни на какие колени. Да и зачем? Искренне изумился моему предложению принц, но тут, видимо, до него дошёл смысл сказанных слов, потому что он сдавленно кашлянул и добавил: "Леди, вы серьёзно испугались моего предложения руки и сердца? И, судя по выражению вашего лица, собирались отказать. Теперь честно не знаю, оскорбляться мне или смеяться". Чем вам наследный принц клана Вечного Рассвета не пара? Я осторожно высунулась из-за его светозарности. Нажевать врагов это практически моя встроенная функция, как бонус к способности бесить окружающих. Это что-то вроде хочешь не хочешь, а оно само как-то выходит. Пара? Пара, поспешно заверила я Астураэля, кивая, как китайский болванчик. Благоразумья никогда не шло со мной рука об руку, но тем не менее я вовсе не собиралась восстанавливать против себя максимум членов правящих семей. Что бы ни думали обо мне окружающие, я всё же не клиническая идиотка и не идеаลิстка с суицидным намерением выступить одна против всех. Теоретически как раз наоборот. Не пара как раз я. Просто нездоровый свадебный ажаташ вокруг начинает нервировать. Его высочество благосклонно кивнул, принимая мои пояснения. Обиделся он или нет, сложно было сказать по высокородному, словно высеченному из мрамора лицу. Всё-таки он эльф, веками находившийся при дворе, а значит, опыт не показывать своих истинных эмоций окружающим, а то чинда автоматизма. И всё же окружающая атмосфера ощутимо накалилась. Ситуацию спас его светозарность. Ну, как можно дипломатично протянул он. Если это не романтический момент, и вы не собираетесь обсуждать свадебную церемонию или медовый месяц, предлагаю переместиться на террасу, позволить леди привести себя в порядок и поговорить о делах за обедом. Правда? кушать очень хочется давно не летал наверное последнее дракон добавил с таким душевным вздохом что вызвал бы сочувствие даже у каменной статуи к счастью мы с статуями не были в итоге я отправилась в ванную комнату мужчины на свежий воздух почти идиллия с моей точки зрения не хватало только еринеля интересно где всё-таки носит моего брата Неужели он умудрился потерять великолепные клинки и теперь разыскивает их? Сердце болезненно кольнула ревность. Так косячить моя прерогатива. Хотя никто не ставил никаких временных ограничений, не стоял над душой с секундомером и стартовым пистолетом, я всё равно умудрилась побить все рекорды скорости по приведению себя любимой в порядок. Разумеется, никакого макияжа, на своё задумчивое, с отчётливыми следами недосыпания в виде тёмных кругов под глазами лицо наносить не стала. Зато быстро освежилась в ванной, умылась, расчесала рыжую спутанную копну, наскоро заплела кривую, но всё же косу, облачилась в тёмно-розовую юбку в пол и светло-розовую шёлковую блузку с невероятно красивым вожабо, украшенным золотой булавкой с жемчужиной. Про Нижнее бельё, разумеется, тоже не забыла, ибо где я, а где Шэрон Стоунс с её основным инстинктом? Ничи пришлось оставить в комнате. Словом вышла почти при параде, готовая выслушать несвадебное предложение его высочества. Впрочем, я всё равно немного нервничала, понятия не имея, о чём зайдёт речь. Содя по предыдущему опыту общения с альфами, высокородённые редко предлагают у мне что-то хорошее, и в любом, даже крайне заманчивом предложении есть какой-то явный или скрытый подвох. Стол на террасе действительно был накрыт к обеду. Расторобная прислуга заслуживала медаль за догадливость. В центре белой скатерти красовалась большая фарфоровая супница, её окружали блюда с запечённой целиком курицей, обложенной картофелем, миска с салатом, кувшин с соком, тарелки, стаканы и столовые приборы. Честно говоря, до попадания в этот мир я никогда не пользовалась супницей. Я знала, что этот предмет существует, даже видела его в некоторых сервизах, но никогда не ставила его на стол. Тигр, скрестив передние лапы, возлежал на каменных плитах и наблюдал за мирно беседующими гостями. Возможно, кот подозревал кого-то из присутствующих в краже столового серебра. Трудно сказать, Риганель к обеду не вышел. При моём появлении дракон встал и галантно задвинул за мной стул. Я хочу, чтобы вы помогли мне найти моего младшего брата. Огарошила Астраэль, когда с вкуснейшим супом было покончено. На свою беду я отпила немного яблочного сока и в результате закашлялась. Ух ты, очередное приключение, возрадовался его светозарность. А можно мне с вами? Ваше высочество, выдохнула я, с трудом взяв себя в руки. Как, по-вашему, я смогу это сделать? Я же не поисково-спасательная экспедиция, нищейка и ни частный детектив. Но вам удалось найти меня и сестру, не сбавлял напора Астораэль. Не хочу вас обижать или разочаровывать, но лично вас я и не искала. Вы нашлись совершенно случайно и не запланировано. Для поиска принцессы мы имели хоть какое-то направление. И она совершенно не рада своему обнаружению. Да и вообще, зачем мне это делать? Мне и здесь хорошо. Прекрасное трёхразовое питание, даже сад имеется. Больше всего мой отказ огорчил почему-то дракона. Он тут же сообщил, что для поисков можно использовать собак. Например, в лабиринте куча клыкастых дермоедов, на которых почом зря переводится мясо в невероятных количествах. А разве вы не должны оставаться в городе? Ну, как единственный создатель заклинания его сокрытия. С подозрением поинтересовалась я у Чешуйчитова. Не обязательно, да и ради такого случая попробую сделать исключение. Вы не представляете, какая здесь царила скука до вашего прибытия, леди, вздохнул он. Соглашайтесь, весело будет. Насчёт веселья я сильно сомневалась, а уж таскаться по горным снегам, где вполне вероятно меня поджидает очередной наёмник из клана моего брата, хотелось меньше всего. Если вас волнует награда, то могу предложить очень интересную вещь. с видом заговорщика, который точно знает, как свергнуть с престола императора, но желает поручить сомнительную миссию другим, сообщил его высочество. Я тут же преисполнилась скепсиса. Ему нужно очень постараться, чтобы меня заинтересовать. В нашей дворцовой библиотеке имеется замечательный трактат по перемещению между мирами, Ходят слухи, что у одного из придворных магов даже специальные амулеты имелся. Могу дать клятву на крови, что я их найду и передам вам. Допустим, я соглашусь. Вы дадите клятву. Но для того, чтобы передать мне артефакты, вам нужно попасть в родной дом, а вас ещё разыскивают за убийство. Недоверчиво сообщила я. предоставьте это мне. В конце концов, нам всё равно нужно с чего-то начать. Самодовольно улыбнулся Астураэль, и я с тоской поняла, что уже согласилась на очередную авантюру.